Кэттиня ответила, но перестала гладить его волосы и обняла за плечи. «Я хочу тебя попросить о чем-то», — сказал он, как бы в ответ на ее молчание. «О чем-то, что кажется мне бесконечно прекрасным». «Это не должно быть непременно теперь, даже не в этом году или в следующем. Может быть, и никогда, если ты этого не захочешь». Он почувствовал, как ее руки крепко впились в его плечи, и подумал, что она угадала его желание и разделяет его, но он продолжал не поднимая глаз. Но только этого может и не быть, если ты не захочешь. Запомни это. Ничего не должно быть, пока ты сама не захочешь, и даже еще сильнее, чем я. Но что же это? прерывающимся голосом спросила Кэти. А если это произойдет, то пусть это будет здесь, в твоей комнате. О, Кэти, ты помнишь, что ты сказала, когда я пришел сюда к тебе в первый раз? Ты должна помнить. Но ты не подозреваешь, как я был глубоко тронут. Как я был взволнован тогда, я неопытный мальчик, когда ты сказала так чудесно и просто. Хочешь сегодня сделать меня матерью твоего ребенка? Он ждал, что она ответит, но она промолчала. Только руки ее сжимали его все крепче и крепче, и она все ниже склонялась к нему. пока не прижалась лицом к его плечу, ее густые темные волосы не коснулись его лица. — Кэти, что с тобой, радость моя? Я обидел тебя чем-нибудь. Ах, как я жалею, что заговорила об этом. Она подняла голову и чуть-чуть откинулась назад. И его встревоженный взгляд встретился с ее глазами, И он с ужасом увидел на ее лице то испуганное грустное выражение, которое уже давно не появлялось. Он-то думал, что оно исчезло навсегда. О Кэти, что я сделал? Любимая, дорогая, неужели я чем-нибудь нечаянно огорчил тебя? Ты ведь не мог знать Тони. И ты хорошо сделал, что заговорил об этом. а обидела себя я сама. Посмотри мне в глаза, Тони. Когда я рассказывала тебе свою жизнь, я не решалась встретить твой взгляд. Теперь ты сделала меня достаточно сильной, чтобы вынести твое горе и даже твое возмущение. Он пытался было протестовать, но она остановила его. Я в то утро исповедалась перед тобой, Тони, но я рассказала тебе не все. Верь мне, Тони, это был не обман, не расчет. Я просто забыла. Забыла, потому что я была так потрясена твоей нежностью ко мне, твоим великодушием. Ты веришь мне? Скажи, что ты мне веришь. Я скорее усомнился бы в себе самом, Кэти. Я смело пошел бы в огонь, если бы ты сказала мне, что он не ждет. Я готов поверить твоему слову на перекор всему свету. Но Кэти, Кэти, не огорчайся, прошу тебя. Забудь о том, что я говорил. Забудь, забудь. Ах, зачем я заговорил об этом? Ты должен был заговорить об этом, Тони. И я даже отчасти радо этому, даже если то, что я должна сказать тебе, могло бы нас разлучить. По крайней мере, я буду знать, что значит жить. И даже если это разлучит нас, я всегда буду любить и благословлять тебя. Как ты можешь говорить о разлучке, Кэти? Не говори, не смей думать об этом. Подожди, я скажу тебе, почему ты не мог не заговорить об этом. Во мне тоже не раз спыхивало это мучительное желание, и стоило мне только подумать об этом, я испытывал такую муку. Точно меня ранили в сердце ножом, ранили нашу любовь, Тони. Ведь я рассказал о тебе об этих ужасных днях в Вене. Да. И я надеялся, что все это уже забыто. Да забыто. Но я должна снова вернуться к ним. Тони, я так боялась, что у меня может быть ребенок. В то время из армии возвращались врачи, и они были такие добрые, такие отзывчивые. Они все так понимали. Среди них был товарищ моего брата. Он пожалел меня. И сделал то, о чем я его просила. У меня больше никогда не может быть ребенка. О Тони, а я так хочу нашего ребенка. Тони на секунду остал бинел от жалости и ужаса. Он не мог двинуться, не мог выговорить ни слова. Потом вся кровь бросилась ему в лицо, и он почувствовал, что сейчас нужно только одно. Утешить, утешить, успокоить ее. Вот она сидит тут такая одинокая, несчастная, закрыв лицо руками. Кэти, посмотри на меня, прошу тебя, посмотри на меня, не отворачивайся. Ты же видишь, ведь все, все хорошо, правда? Ты видишь, что это не коснулось нашей любви? Мне больно только, что ты так мучилась, столько перестрадала, и что я, я сам так грубо задел твою старую рану. Но ты понимаешь, сегодня больше, чем когда-либо, мы должны быть до конца искренни и раз навсегда сказать себе, что это не должно причинять нам боль и отравлять нам кровь. С моей стороны было чудовищным эгоизмом мечтать о ребенке. Зачем думать о плоде, когда у меня есть ты, прелестнейший цветок? Я поверил тебе сразу, и ты знаешь, как я в тебя верю. Вери ты мне, когда я говорю, что владеть тобой мой цветок – это счастье на всю жизнь, великое незаслуженное счастье, и я больше никогда не вспомню о ребенке. И чтобы у тебя никогда и в мыслях не было. Он отдаляется от меня, он презирает меня, потому что я бесплодная женщина. Никогда не думай этого, потому что это неправда. Вина не твоя и не моя. Ты веришь мне? Кэти прильнула к нему в порыве нежности и жалости и поцеловала его. О Тони, я верю тебе, уверена в тебе. Я больше не буду терзаться этим, но то немилый, как больно сжимается сердце, что они отняли у меня даже моего ребенка, нашего ребенка. В последний вечер перед отъездом с Э, Тони и Кэти поднялись на вершину горы, чтобы посмотреть сверху на весь остров и проститься с ним до своего возвращения до следующей весны. Солнце, похожее на громадного золотого зверя, медленно ползло на запад, а весь воздух казался океаном прозрачного света. Нижние склоны горы пылали пышущим зноем, а пение цыка от валевковой рощи походило на сумасшедший оркестр скрипачей, пеликовших непрерывно все те же две ноты. Но по мере того, как Тони и Кэти Поднимались все выше и выше, а солнце спускалось все ниже. Воздух становился прохладнее, а пение цыкат становилось все слабее и слабее. Сквозь завесу этого монотонного шума прорыбались звуки из деревни: крики играющих детей, стук на ковальне, звон курантов на церковной башне, звонивших каждый четверть часа в лучах предзакатного солнца. Спокойно, без единой волны сверкало море, а по нему, как подводные течения или следы проплывших кораблей, тянулись длинные извилистые полосы, окружавшие подобные маливой оправе жемчужины отдаленных островов. Сицилию не было видно, но тяжелые грозовые тучи, белые с отливавшими бронзовыми краями, нависли над невидимым мысом. С каждым шагом обрыв открывался перед ними все больше, и доносившиеся снизу звуки смягчались, а когда они наконец взобрались на вершину и остановились, безмолвие вокруг них нарушалось только пронзительными криками стрижей, и они снова увидели Эа, растянувшееся у их ног как цветная рельефная карта. Они сели в тени разрушенной церковной стены. спиной к деревне, лицом к необъятному простору моря, на котором не белило ни единого паруса. Кэти закрыла зонтик и облегченно вздохнула. Какой тяжелый и долгий подъем в такую жару, сказала она. Но зато как прохладно теперь и какой здесь прозрачный воздух. Да, но я все-таки рад, что захватил с собой вот это, сказал Тони, вынимая из рюкзака. Бутылку белого вина и два стакана. Хочешь выпить сейчас или немножко погодя? Подождем немного. Надо сначала отдышаться и остыть.